Нейтральная система. Скайораж Бурлакус медленно и солидно передвигался по довольно узкому коридору своего линкора. Несмотря на то, что этот корабль был линкором третьего поколения производства Империи Арвар это была его гордость. Мало кому из представителей его народа удавалось, даже до его лет, получить в собственность такой мощный корабль. А он сейчас не только владел этим кораблем, но и был еще и одним из директоров корпорации наемников Крун. Более того, ему доверили охранять систему, в которой находились финансовые вложения корпорации. Такое доверие говорило о многом. Особенно сейчас, когда большая часть боевых сил корпорации находилась на задании, этот маленький скораж был в этой системе фактически царем или богом, кому как удобнее. Единственное, что его сейчас напрягало, Так это то, что он должен был любой ценой заставить бывших партнеров по системе, представителей корпорации Ашеми, передать его корпорации все свое имущество, оставшееся в системе. Дело в том, что на последнем контракте боевая эскадра этой наемной корпорации в полном составе погибла. И у них не осталось ничего из боевого флота, что могло бы защитить их при попытке захвата их имущества. Но генеральный директор корпорации «Крун» еще не забыл тот гонор, с которым этот самый разумный «Хартроп» вынуждал идти его на уступки, угрожая расстрелять с помощью тоннельных орудий своего флагмана все корабли корпорации «Крун». Зато теперь ему нечего было отстреливаться. Это было так смешно, что бур Лакус продолжал насмехаться над своими бывшими соседями, а теперь практически заключенными. Генеральный директор его корпорации хотел вынудить этого зазнавшегося старого тролла не продать им свое оборудование, нет, подарить. Они не собирались платить ему ни единого кредита за его производственные мощности, находящиеся в этой системе. Он должен был их отдать сам. Именно в этом и была самая подлая и коварная задумка генерального директора корпорации Крун. И Скаараш Бурлакус должен был приложить максимум усилий для того, чтобы сделать жизнь этого разумного в этой системе невыносимой. Но и при этом одновременно не выпустить его из этой системы, чтобы тот не сбежал куда-нибудь и не смог привести подмогу. Особенно Скаараша напрягло то, что не так давно Хартроп имел довольно длительную беседу с каким-то абонентом в содружестве. И хотя он сказал, что это его старые знакомые, Каараш ему не поверил. Он подозревал, что этот старик что-то задумал. Именно поэтому он приказал повысить длительность всем экипажам кораблей, находящихся в системе. Заодно он приказал им лишить этого старика любой возможности с кем-то общаться. Теперь ему оставалось только дождаться возвращения остальной эскадры своей корпорации, для того чтобы просто уговорить генерального директора перестать играться с этим разумным, а захватить все его имущество в свое пользование. Он бы уже и сам давно все это сделал. Просто тогда он нарушил бы устав своей корпорации, потому что не сдержался бы и записал бы захваченное имущество на себя. А ему так этого хотелось. Ведь таким образом он смог бы еще больше своих соплеменников забрать с родины и обеспечить работой. Пусть даже практически в рабских условиях, но это была бы работа и даже в чем-то оплачиваемая. Кто-то мог бы подумать, что он заботится о своих родственниках. Кто вам такую глупость сказал? Да, он бы их оттуда забрал. Но кто вам сказал, что он собирался им платить за их работу? Ведь им некуда было деться с этой системой. А законодательство Содружества сюда не распространяется. Ведь это промежуточная система на спорных территориях. Именно поэтому над этой системой нет протектората какого-либо государства. Ведь любому государству сателлиту содружества проще отдать эти системы на откуп наемным корпорациям, которые сами будут доставлять с них добытые ресурсы, чем вступать в конфликтные разборки с боевыми флотами соседей. Внимательно перечитав доклады ночной смены, Скораж Бурлакус уже собрался покинуть мостик, чтобы вернуться в свои апартаменты, когда внезапно вскинулся офицер системы обнаружения. Разведывательная станция, которую они расположили возле точки выхода в систему, сообщила, что только что в систему вошел большой корабль. — Наконец-то они вернулись, — мелькнула в голове Ускараша. А то мне уже надоело тут сторожем работать. Пусть сами попробуют поохранять этого старика, который все время норовит сбежать. Его возмущение имело под собой определенное основание, ведь ему только за это дежурство... Удалось перехватить четыре попытки бегства харатроба, На что только этот разумно не соглашался, лишь бы сбежать. В последний раз он даже додумался залезть в бункер с рудой на грузовом корабле. Хорошо еще, что они проверяли каждый бункер с помощью биосканера. А то бы он долго объяснял генеральному директору корпорации Крун то, как он упустил этого умника. «Капитан!» — растерянно обернулся к нему офицер системы обнаружения. «Это чужак!» Расслабленность моментально слетела с тела капитана линкора, и он сразу же взбежал по ступенькам к своему креслу, где, усевшись, тут же раскрыл десяток голограммных окон. На эти окна подавалась информация из сенсорных комплексов разведстанций, расположенных возле точек выхода в систему. Выделив нужные данные, он расширил это окно и удивленно присвистнул. Вошедший в систему корабль поражал своими размерами. Он был около пяти километров в длину. Весь его хищный клиновидный корпус давал понять, что они имеют дело с очень опасным противником. Корабль медленно двигался вперед, словно ожидая кого-то. — Всем кораблям приготовиться к бою! Скайораж Бурлакус не зря был капитаном этого корабля. — Вызовите его и потребуйте, чтобы он убирался из этой системы. Но, судя по растерянному виду офицера, корабль не отвечал. Это четко и ясно давало понять о его намерениях. Он словно принюхивался, старательно высматривая противника. Внезапно офицер снова подпрыгнул, ведь от борта этого корабля стартовало несколько москитов, которые понеслись в разные стороны. Разведстанция, расположенная поблизости, успела классифицировать их до того, как потеряла их из поля зрения. Это были часаи. Москиты — разведчики четвертого поколения производства Федерации Невей. Одно это говорило о том, что противник им предстоит обеспеченный новейшим оборудованием. «Наведите на него главный калибр!» Скораж Бурлакус не собирался со с врагом даже с учетом того, какие технологии он использует. «Сейчас мы его приласкаем, пока он нас не видит». Его кровожадная ухмылка не сулила ничего хорошего кораблю, вошедшему в систему. «Благодаря данным, которые предоставляли станции», Он легко мог наводить свое орудие довольно точно на противника, который еще даже не знал, что его собираются обстрелять. капитан носителя интересуется выпустить ему перехватчики, чтобы поймать Чесаи», обратился к нему офицер систем связи, а потом, не скрываясь, издевательски хихикнул. «А то он как-то пропустил момент их старта». «Да вы что? С ума все посходили, что ли?» Скораж, который сейчас был командиром всей этой разношерстной эскадры, не скрывал своих эмоций. «Немедленно перехватить и уничтожить! Вы о чем думаете?» Он увидел, как на схеме появилось десяток зеленых отметок, которые понеслись, старательно виляя стороны в сторону, для того чтобы обнаружить уже исчезнувшие из зоны зрения сенсоров малые разведчики противника. К сожалению, орудия линкора третьего поколения перезаряжаются очень медленно. Поэтому капитан линкора рассчитывал на то, что этот корабль просто его не видит, и даст возможность нанести по нему довольно серьезный удар, прежде чем противником наружит его корабль. Внезапно он заметил, как изображение корабля дрогнуло, и он медленно, словно принюхиваясь, повел своим носом сначала в одну сторону, а потом прямо в сторону его корабля. — Неужели засек? — мысленно заскрипел зубами бурс-лакус. Ну ничего. Чтобы тебе прицелиться и достать нас, сначала нужно следовать, как следует приблизиться. Этот вывод он сделал по одной простой причине. Этот корабль формой и своим внешним покрытием очень сильно напоминал корабли производства Республики Хагдан. Эти корабли вооружались плазменным оружием, и для этого оружия нужно было достаточно близко подойти к противнику, чтобы нанести ему удар. Именно поэтому он сейчас и не опасался того, что его могут обнаружить. Он старательно отсчитывал минуты, которые были необходимы, чтобы зарядить его главный калибр. Сейчас караш понимал то, почему на него все время ругался генеральный директор его корпорации. Ведь у него на корабле главный калибр всегда был заряжен. Даже вне зависимости от того, ведет он бой или нет. Таким образом, он экономил время для перезарядки орудия в случае возникновения критической ситуации но и сильно рисковал тем, что его орудие заряжено. Ведь все системы защиты Центральных Систем Содружества не очень ласково встречали корабли, которые входят к ним с заряженными главными калибрами. — Капитан! Он открывает орудийные порты! — вскрикнул офицер системы обнаружения. — Но он же не достанет нас плазмой! Зачем он это делает? — Потому что у него не плазма, — прошептал в ответ сразу похолодевший от страшной догадки скараж. У него, скорее всего, тоннельное орудие. И, судя по размеру открывшихся орудийный шахт, калибр был немаленький. Несколько коротких вспышек со стороны корабля противника только подтвердили его предположение. Корабль противника открыл огонь. И это означало только то, что ему не нужно приближаться на приличное расстояние, чтобы нанести удар. По какому-то странному наитию души Скараж Бурлакус понял, что канониры этого корабля вряд ли промахнутся. Слишком уж удар нанесен был массирован. — Всем приготовиться к удару! — чисто инцентивно воскликнул капитан линкора, судорожен вцепившись в подлокотники своего кресла. Словно в подтверждение его команды на корпус арварского линкора обрушился град мощных ударов. — Противник бил наверняка. Видимо, его малые разведчики успели сделать хорошую телеметрию, и передать информацию на свой носитель. Тем более, что выпущенные перехватчики с носителя так и не обнаружили их и теперь метались из стороны в сторону, бестолково мерцая зелеными огоньками на тактической сетке системы. Все-таки противник им попался хитрый, который сразу же выпустил своих разведчиков, дав им приказ затаиться. Разведчики четвертого поколения этой серии было сложно обнаружить с помощью активных сенсорных систем. Максимум их можно было обнаружить визуально, и то, если приблизиться вплотную. А вот их сенсорные системы были довольно мощные, что позволяло создать хорошую телеметрию или координатную сетку для нанесения точного залпа. Но сейчас это было неважно, так как несколько ударов подряд, обрушившихся на середину корпуса корабля, просто разломили его, словно пила перепилила ветку. Развалившись на два куска линкор медленно начал дрейфовать, старательно дымя, исходящие из переломанных коридоров атмосферы. «Скараж Бурлакус» не успел еще скомандовать своему экипажу эвакуацию, как серия детонаций тех самых снарядов, которые все еще пытались подняться к орудиям главного калибра по элеваторам, достигла реакторного отсека. Яростная вспышка уничтожила передний обломок корабля, и дыхнула в сторону второго, как следует опалив его шкуру. Поняв, что происходит что-то из разряда вон выходящего, капитан носителя немедленно приказал крейсерам атаковать противника, а сам позвал назад свои перехватчики, которые продолжали бесцельно мотаться по системе, и, развернувшись, попытался покинуть систему. Но, видимо, нападавшие не считали нужным кого-либо выпускать из системы. Следующая серия снарядов из тоннельных орудий попала как раз в кормовую часть носителя, выведя из строя все его двигатели. Капитаны крейсеров, несмотря на панические вопли командира-носителя, попытались все же вырваться из системы. Но в этот момент в систему вошел громадный призматический корабль, который оказался сверхтяжелым носителем. Стартовавшие с него несколько десятков москитов очень быстро нагнали беглецов и вывели из строя их двигательная система после чего чужаки просто расстреляли неподвижные цели из своего главного калибра. Уничтожив защитников системы, корабли выдвинулись до места базирования бывших хозяев системы. Через несколько часов в систему вошло еще несколько кораблей. Те разумные, которые сейчас находились на перерабатывающем комплексе, замерли в ожидании. Ведь сейчас зависело очень много от решения новых хозяев системы. Захотят ли они штурмовать этот производственный комплекс, или же просто сводили какие-то свои старые счеты? Кто теперь скажет? Но то, с какой жестокостью они только что расправились с кораблями, защищавшими систему, говорило о том, что они не привыкли церемониться. Старые друзья? Когда очередная попытка побега бывшего главы корпорации Ашеми провалилась, Харт-Роб все свои идеи по поводу захвата этой системы. Ведь когда-то именно он предложил генеральному директору корпорации Крун захватить эту систему, чтобы иметь финансовую базу возле самой территории Содружества. Хитрость была в том, что добыча ресурсов всегда была прибыльным делом. А имея хорошо защищенную систему почти под самым боком у двух мощнейших государств-сателлитов Содружества, таких как Федерация Нивы и Республика Хагдан, можно было без опаски возить ресурсы на продажу. Когда он заключал это соглашение, идея показалась ему очень удачной. Тем более, что его флагман мог спокойно поставить на свое место любой из кораблей корпорации соседа по системе, если те вздумают как-то испортить с ним отношения. Кто же знал, что этот идиот Гзарго не только додумается потерять все корабли корпорации, Но даже переругается с капитаном тяжелого носителя, так что она откажется помочь старому товарищу. А ничем другим ее общение с ним назвать было нельзя. Ведь она не сказала точно то, что она ему поможет. А все его попытки сбежать из этой системы, чтобы продать оборудование, находясь где-нибудь в содружестве, подальше от представителей корпорации Крун, потерпели неудачу. И сейчас он даже не мог продать имеющиеся на борту концентрированные смеси ресурсов, потому что боевые корабли, охраняющие систему, категорически запретили каким-либо кораблям приближаться к перерабатывающему комплексу. Так что приток средств тоже был категорически ограничен. Старый Трол уже предчувствовал, с каким наглым выражением лица явится к нему этот разумный, чтобы в очередной раз потребовать от него Полную передачу имущества в пользу корпорации крон Ведь они его категорически отказываются выпускать из этой системы. И если надо будет, они его здесь и закопают среди отходов, остающихся за мобильным заводом. А ведь только этот мобильный завод мог стоить минимум 200 миллионов кредитов. И это так, на навскидку. А вместе с перерабатывающим комплексом, который перерабатывает получаемую руду с мобильного завода, сразу в чистые металлы. Все это оборудование может стоить в лучшем случае для покупателя полмиллиарда кредитов. Но ведь они не хотят платить ему ни единого кредита. Они хотят, чтобы он все это подарил бесплатно. Видите ли, он должен был им компенсировать все их потери. О каких потерях идет речь? Даже во время штурма этой системы основную нагрузку взял на себя его флагман. А они прибыли сюда на все готовенькое и о каких теперь потерях они могут говорить. Но вся его злость не решала проблемы. Ведь он действительно не мог никак выбраться из этой системы, чтобы хотя бы привести кого-то на помощь. А уж говорить о продаже своих производственных мощностей, которыми мог распоряжаться единолично, Харут Робу вообще не приходилось. Единственное, что ему оставалось, так это наблюдать за происходящим в системе, не имея возможности как-либо вмешаться. Сейчас он ожидал очередного круга насмешек и издевательств после возвращения боевых кораблей корпорации «Крун» с очередного задания. Поэтому, когда в систему вошел какой-то тяжелый корабль, старый тролл только тяжело вздохнул. Судя по всему, издевательство скоро продолжится. Внезапное передвижение кораблей-защитников, которые активизировались и начали выдвигаться навстречу вошедшему в систему кораблю, Дали понять бывшему руководителю корпорации наемников о том, что происходит что-то незапланированное. Когда он увидел, что на линкоре корпорации «Крун» внезапно начали разворачиваться орудия в сторону вошедшего корабля, а сам корпус корабля принялся разворачиваться так, чтобы корабль мог вести бой всеми боевыми башнями, Хартроп понял, что система подверглась нападению. И, судя по происходящему, расклад может быть вполне не в пользу защитников. Ведь вошедший в систему корабль поражал своими размерами. Ему оставалось еще пара километров до того момента, как его стали бы считать мобильной базой. Несмотря на то, что корабль двигался довольно медленно, корабли защитников готовились к обороне. Заметив, какая задержка происходит на линкоре перед залпом, старый наемник презрительно хмыкнул. Этот жадный скараж совершенно не додумался до того, что в этой системе ему оружие нужно держать заряженным. И сейчас он терял лишние минуты, ожидая, пока его орудие зарядится, вместо того, чтобы уже открыть огонь по вошедшему кораблю противника. Но невольный узник перерабатывающего комплекса не понимал того, что происходит. Вошедший корабль всеми своими формами, да и внешней обшивкой напоминал корабли республики соответственно, должен был быть вооружен плазменным вооружением. Для того, чтобы использовать это оружие, ему нужно было сейчас на максимальной скорости двигаться в сторону кораблей противника. Находясь в точке выхода, он практически подставлял себя под ответный огонь тяжелых орудий арварского линкора. Но когда на изображение корабля чужака Хартроп заметил то, что у него открылись орудийные шахты в носовой части, Старый наемник только успел удивиться, прежде чем чужак открыл огонь. Как оказалось, ни один «Хардтроп» додумался до того, чтобы вооружить свой корабль дальнобойным вооружением, что стало, соответственно, неожиданностью для противника. Тоннельные орудия, находящиеся на борту вошедшего в систему чужака, оказались, в отличие от орудий защитников, заряженными. Кроме того, на этом корабле наверняка стояла очень хорошая система наведения — так как первый же зал показался критическим для линкора защитников. Серия ударов снарядов тоннельных орудий, нацеленных прямо в центр его повернутого боком к противнику корпуса, словно какая-то чудовищная пила перепилила линкор, заставив его переломиться. Видимо, в этот момент сдетонировали боеприпасы, так как передняя часть развалившегося мощного корабля внезапно взорвалась, вспыхнув облаком плазмы, который ее уничтожил. Оставшаяся кормовая часть корабля медленно дрейфовала в сторону, исправно выбрасывая в безвоздушное пространство облака атмосферы, оставшиеся в раз разбитых отсеках корабля. Хартроб, несмотря на весь свой боевой опыт, просто не понимал того, что сейчас происходит в системе. Средний носитель корпорации, вместо того, чтобы выпустить свои истребители в самом начале боя, выпустил группу перехватчиков, которые бесполезно болтались в системе. После такой глупой гибели линкора носитель отозвал назад свои перехватчики и, развернувшись, попытался убраться из системы. Но, видимо, вошедший корабль не собирался ему оставлять для этого ни единого шанса, так как его дальнобойное орудие достали убегающий корабль прямо в кормовую часть, где находились его двигатели. Несколько снарядов обездвижили убегающий корабль, превратив его в бесполезную железку. Оставшиеся крейсера, спохватившись, тоже попытались сбежать, понимая, что они даже не смогут нанести как следует урона этому громадному и смертельно опасному противнику. Возможно, им бы это и удалось, если бы в этот момент в систему не вошел сверхтяжелый носитель, который тут же, торка своих недр больше полусотни москитов, которые захлестнули убегающие крейсера. Такого позорного боя бывший наемник себе даже представить не мог. Убегающие крейсера даже не смогли нанести, как следует урон догоняющим их штурмовикам, которые просто и легко расстреляли ракетами их двигатели, превратив в бесполезные железяки, которые просто и легко расстреляли ракетами их двигатели, превратив в бесполезные железяки, которые издали легко и просто расстреливали следующие вошедшие в систему корабли. Через несколько часов, которые Хартеру просто томился в неведении происходящего в системе, в систему вошел корабль, который он узнал. Это был Маури. Тот самый носитель капитана матери. Естественно, если бы не его идентификатор, то старый наемник вряд ли бы узнал сейчас в этом новеньком и красивом корабле с обновленной бронированной шкурой, Тот самый обшарпанный тяжелый носитель, в который он превратился, пока был одним из кораблей корпорации «Ашеми». Неужели Тиара все же решила его спасти? Теперь он понимал все это презрение, которое она пыталась вывалить на него во время разговора. Ведь эта корпорация явно не экономила на своем обеспечении. Наблюдая, как в составе этой корпорации медленно перемещаются корабли пятого поколения, Старый наемник мог только тяжело вздохнуть. О таких кораблях он мог только мечтать. И теперь он не удивлялся абсолютно тому, что капитан-мать после того, как попала в эту эскадру, категорически не хотела ее покидать. Достаточно было только посмотреть на то, во что превратили на верфи-ремонтники ее собственный корабль-носитель. Ведь он сейчас по своим параметрам был чем-то средним между пятым и четвертым поколением а с учетом того, какой парк москитов он нес внутри себя, ему цены не было. Хотя, по сравнению с соседними носителями, которые двигались рядом с ним, он выглядел как-то немножко бледновато. Но ее появление все равно подарило его душе какую-то надежду на удачное разрешение проблем. Но эта надежда умерла сразу же, как только она связалась с ним. Оказалось, ему предлагали чисто символическую цену в 20 миллионов кредитов за все то оборудование, которое еще сохранилось в системе. Взбесившийся старый наемник не стал сдерживать своих эмоций и принялся ругать всеми возможными ругательствами, которые знал и саму капитана мать. Этого умника, который подумал, что он так легко и просто отдаст ему все свое имущество, которое у него осталось. Но, видимо, боги вселенной отвернулись от старого наемника, когда он предал свой верный корабль и отдал его в чужие руки. Вклинившийся в беседу молодой разумный, который был главой этой корпорации, просто и легко поставил наемника на его место. Он просто мил сказал о том, что если тут не продаст ему все свое имущество в течение двух минут, то вылетит без скафа в сторону местного светила из ближайшего шлюза. А его имущество и так станет собственностью его корпорации. Не желавший успокаиваться старый наемник, принялся высказывать этому молодому нахалу все, что он про него думал. А потом постарался ему напомнить о том, что у той корпорации, которую они так играючи здесь разделали, имеются еще корабли, которые рано или поздно сюда вернутся. И не факт, что вернутся сами, узнав о том, что их система захвачена. В ответ на его замечание капитан Мати и этот молодой разумный принялись хохотать. Только потом, когда женщина просмеялась, она пояснила своему бывшему товарищу то, чего он еще не знал. Оказывается, перед тем, как прибыть в эту систему, эта эскадра недалеко отсюда перехватила возвращающуюся эскадру корпорации Крун и полностью ее уничтожила. Да, старый наемник мог бы порадоваться, ведь тех, кто издевался над ним столько времени, больше нет. Только для него ничего особо не изменилось. Ведь сейчас его тоже грабили. Только теперь без всяких издевательств и напрямую. Не выдержав такого отношения к себе, тем более от одного из своих боевых товарищей, Хартроп пообещал, что взорвет перерабатывающий комплекс и мобильный завод, лишь бы они не достались противнику. И он собирался это сделать. Так как капитан Мачетка это поняла, она быстро что-то прошептала своему новому руководителю. В ответ тот только ухмыльнулся и заявил, что если этот придурок хочет взорвать свое имущество, то пусть взрывает. Только вместе с собой, так как его из этой системы живым теперь не выпустят. Старый тролль только заскрипел зубами от такой новости. Весь его расчет был в том, что он сможет покинуть систему, а денег, имеющихся у него на счету, должно было хватить на безбедную старость. Но раз его не собирались отсюда выпускать живым, если он взорвет свое имущество, то никаких шансов и вариантов у него просто не оставалось. Внезапно он буквально кожей и почувствовал какой-то странный толчок, произошедший на территории перерабатывающего комплекса. Но Хартроп настолько увлечен разговором со своими оппонентами, что он совершенно не обратил внимания на это. А зря. Как потом выяснилось, в этот момент, пока ему забалтывали уши, эти двое разумных, на перерабатывающий комплекс и мобильный завод были высажены десантные партии, которые быстро взяли под контроль важные пункты этих объектов. В первую очередь они взяли под контроль реакторные зоны и двигательные отсеки, так как с помощью их можно было нанести максимальный вред этим технологическим комплексам. Пока старый наемник старательно брызгал слюной от гнева и орал все возможные ругательства в экран, в помещении, где он находился, внезапно ворвались штурмовики этой проклятой корпорации. Несмотря на то, что он тоже когда-то был довольно хорошим бойцом, его все же скрутили. Немного погодя после того, как он был обработан специальными препаратами и сам добровольно передал все свое имущество и даже банковские счета в пользу этой корпорации, ее руководитель сделал с ним то, что обещал. Ведь он действительно сразу отказался продавать свое имущество. Поэтому с ним поступили так, как и собирались. Старый наемник отправился в дальний полет без скафа в сторону местного светила. Его тело еще не покинуло шлюзовую камеру, когда он был уже мертв. И он не видел того взгляда, которым его провожала капитан-мать, с которой он вместе ходил на различные операции более двух десятков лет. В ее глазах было столько ненависти и презрения, что старый Троу сразу понял свою ошибку в том, что он всегда старался держать ее в долгах. Ведь она все это отлично поняла и теперь считала, что наконец-то вернула то, что ей полагалось. Главное было в том, что это был настоящий реальный конец корпорации наемников Ашеми. Витязь. Когда Витязь вошел в систему, где находились остатки имущества корпорации Ашеми, его встретила эскадра защитников. Как и предупреждала его капитан-мать, Эта эскадра состояла из линкора третьего поколения производства империи Арвар, трех таких же крейсеров и среднего носителя производства Аширского директората. Видимо, эта корпорация совершенно не считала нужным приобретать что-то более качественное и, соответственно, более дорогое, так как они остановились именно на тех середничках, которых могло поставлять содружество. Москитов они предпочитали производство Аширского директората, а боевые корабли — производство Империи Арвар. Судя по тому, как их пытались вызвать для разговора, местные защитники совершенно расслабились и не ожидали никакого нападения. Тем более, когда Артем приказал стартовать с борта корабля разведчикам Чесаем, которые тут же разошлись в разные стороны, старательно разыскивая корабли противника. Эти разведчики тем более хороши, что им достаточно было только разогнаться, после чего выйти в неактивный режим и таким образом превратиться практически в тень, находящуюся в системе. С некоторым опозданием корабли защитников выпустили перехватчики, которые принялись бестолково носиться из стороны в сторону, в надежде, что они случайно наткнутся на малые разведчики противника. Ведь при помощи своих слабых сенсорных комплексов они не могли ничего нащупать. В отличие от разведчиков витязе которые очень быстро локализовали объекты противника и принялись передавать на сенсорные комплексы флагмана информацию для того, чтобы создать трехмерную сетку координат объектов. Таким образом, главному калибру «Витязи» было проще простого сразу же обстрелять корабли противника. Артем не стал использовать против них главный калибр — сверхбольшие тоннельные орудия. Он приказал стрелять из промежуточных орудий. Несмотря на то, что модернизирована была всего половина этих орудий, хватило даже их залпа, чтобы мощный линкор превратился в перепиленную напополам железяку. Видимо, где-то оказался заклиненным боевой снаряд, поднимающийся в этот момент к орудийным башням линкора, потому что началась внутренняя детонация. И один из взрывов этих снарядов зацепил реакторный отсек, потому что их детонация испарила носовую часть корабля. Поняв, что ситуация вышла из-под контроля, носитель сразу же попытался сбежать. Но Артем не собирался давать ему такой возможности, сделав шесть выстрелов из промежуточных тоннельных орудий в кормовую часть носителя. Таким образом удалось уничтожить двигательную систему корабля. Самое удивительное было в том, что даже попав в такое безвыходное положение, капитан этого корабля так и не стал выпускать москиты для того, чтобы атаковать противника. Это не лезло ни в какие ворота. И это были наемники? Артем просто удивлялся с этих разумных, которые каким-то образом надеялись удержать эту систему при вторжении более серьезного противника, чем они сами. Крейсера противника попытались бежать, но им не оставил ни единого шанса вошедший в систему самурай, который сразу же запустил группировку из 50 москитов. Его штурмовики быстро догнали убегающие крейсера и ракетным ударом расстреляли их двигатели, превратив таким образом корабли в обычное мишени в тире. Вошедшие следом корабли тоже решили поучаствовать в этом избиении младенцев и закончили эти поединки своими главными калибрами. Уничтожив все силы защитников, Артем обратил внимание на находящиеся в системе производственной мощности. Действительно... Как и говорила Тиара, в системе находился перерабатывающий комплекс третьего поколения, и мобильный завод тоже третьего поколения. Артем отлично понимал расценки на подобное оборудование. Несмотря на то, что он старался иметь под рукой только новейшее оборудование, но ввиду отсутствия нового приходилось соглашаться и на подобное. Ведь новое оборудование стоило огромных денег. Даже такие перерабатывающие комплексы и мобильные заводы на обычном аукционе могли спокойно уйти минимум по цене 200-300 миллионов. Каждый. Но Артем не собирался платить таких денег тому, кто показал себя очень хреновым руководителем. Ведь он уже пообщался на эту тему с капитаном-матерью. Тиара не хотела ничего другого, как просто рассчитаться с этим разумным, который оказался здесь, за все те годы издевательств над ней и ее кораблем. Ведь, как потом выяснил Артем, анализируя ее рассказы, Тиару намеренно держали в долгах перед корпорацией, чтобы она не имела возможности уйти. Еще бы! Считайте просто так бесплатно иметь в своих рядах тяжелый носитель. Артем не мог понять такого отношения к своим собственным боевым товарищам. Ведь в бою это было очень важно. Получить спину удар от своего товарища только за то, что ты пренебрежительно к нему относился. Это ли не глупость для профессионального наемника? Когда ее Маури вошел в систему, капитан-мать сразу же вызвала перерабатывающий комплекс и решила побеседовать в присутствии капитана Витязя со своим бывшим руководителем. Сначала этот пожилой трол обрадовался тому, что прибыли его знакомые. Хотя бы одна. Но потом, когда Артем озвучил ему свое предложение, надо сказать, довольно честное, Хартроп принялся грязно материться, старательно обливая потоками нечистот присутствующих здесь капитана-мать и самого Артема. Этот разум навел себя так, будто бы не понимал самой простой причины подобного поведения. За все эти годы он задолжал капитану-матери гораздо большую суммы, но просто не хотел ничего подобного признавать. Более того... Он думал, что Артем выкупит у него это оборудование по рыночным ценам? И это с учетом того, что землянин даже не проверил это оборудование? Мало ли какой у него там износ? Может быть, это оборудование и за полцены не продашь на тех же самых торговых площадках. А он туда же. Подавай ему, видите ли, по 500 миллионов. За каждый. Да когда Артем это услышал, у него чуть истерика не случилась. Хочешь что-то за такую цену продать? Отвези свое оборудование на торговую площадку. Еще неизвестно, во сколько тебе маршрут обойдется. Но когда Артем решил связаться с этим разумным, он заранее скомандовал танку, чтобы его штурмовые группы аккуратно выдвигались в сторону производственных комплексов. Он уже неоднократно общался с капитаном-матерью на тему общения с этим разумным, и определенные выводы в отношении него у парня были. Землянин мог ожидать от него любой гадости. Даже вплоть до того, что он подорвет свои производственные комплексы и попытается смыться на легком грузовике, который возил ресурсы в Содружество. Видимо, он так и собирался сделать. Но Артем испортил ему весь праздник, заявив, что он отсюда никуда не улетит, пока не продаст ему свое оборудование. Слово «продаст» в этом случае звучало уже как издевательство. Ведь Артем делал свое предложение разумным только один раз. Он отказался, тем более, что Артем предлагал ему не просто выкупить у него это оборудование, глядя за 20 миллионов кредитов. Он предлагал ему еще отправку в Содружество, в безопасности и полная трюма тех ресурсов, которые сейчас у него находились в переработке и на складах. Да по самым минимальным подсчетам там было не менее 150-200 миллионов кредитов. Но этот дурик решил, как говорится, получить все и сразу. Он просто не знал, с кем имеет дело. Пока Артем с Тиарой вешали ему лапшу на уши, на производственные комплексы высадились штурмовые группы, которые очень быстро взяли под контроль важные стратегические объекты на мобильном заводе и на этом перерабатывающем комплексе. Когда его десантники вломились в рубку перерабатывающего комплекса, Хартроп попытался оказать сопротивление. Но как он мог оказать сопротивление големам? Танк его оглушил одним ударом и скрутил как куклу. Остальное все было делом техники. Убедившись в в том, что у него не стоит никаких специализированных уплотнов, защищающих от различных препаратов при допросах, Артем просто вколол ему несколько специальных доз для проведения полевого экспресс-допроса. Разумный выкладывал все, что знал. Только он после этого становился сумасшедшим. Все его имущество, которое у него было, он быстро перевел на баланс корпорации «Землянина». После этого самым милосердным было просто его убить. Парень привык сдерживать свои обещания. И раз он обещал этому разумному, что отправит его голышом в полет к ближайшей звезде, он так и сделал. Немного погодя, пока его техники проверяли новое приобретение корпорации, Артем разослал по всей системе разведывательные корабли, чтобы те проверили полностью все то, что имелось на этой территории. Порадовало Артема то, что вторая отсветила планета была земного типа. На ней даже существовала какая-то разумная жизнь. Со временем Артем собирался посмотреть более внимательно на то, что там имелось. Судя по тому, что на промышленных комплексах корпорации Ашеми HM работали какие-то гуманоиды, похожие на людей с маленькими заостренными ушками, Артем сделал вывод, что это жители этой планеты, которых нагло похищали с поверхности для того, чтобы превратить своеобразных рабов. Но сейчас его интересовало не то. В изовскебе Серилу Бен Муркар, которая сейчас пилотировала новейший разведчик империи Антран шестого поколения, Артем поставил перед девушкой задачу. Ей нужно было проникнуть в одну из систем, аккуратно обойти ее, тщательно все просканировать и вернуться. Землянин сразу предупредил эту наглую девчонку о том, что эта система законсервирована. Там находится много огневых точек, боевых спутников, минных объемов и даже боевая автоматическая станция. Выслушивая все эти его предупреждения, девушка ехидно усмехнулась. и Видимо, думала, что он ее просто хочет попугать. Но Артем не хотел терять ни свой корабль, нехорошего пилота, которым оказалась эта наглая и вредная девчонка. Ведь, несмотря на все его запреты, она все же умудрилась подраться с несколькими представителями экипажа Витязи. И главное, что она дралась на равных с высшими. Этим она смогла заработать себе их уважение. Ведь по сравнению с ними она была практически ребенком, но умела за себя постоять. Еще раз внимательно повторив ей задание, Артем отпустил девушку. Теперь от тех данных, которые она добудет, зависел результат экспоприации имущества из той системы. А мы-разведка. Маленький каплевидный корабль, не сильно отличавшийся в своих размерах от большого корвета, на самом деле являлся разведывательным крейсером шестого поколения производства империи «Антран». И сейчас этот корабль фактически принадлежал его пилоту, — Сериле Бин Муркар. Только попав в кабину этого корабля, девушка поняла все те требования, которые ей предъявлял глава этой наемной корпорации. Ведь действительно, со своими куцами знаниями она ничем не могла бы ему помочь в использовании этого высокотехнологичного корабля. И откуда только у него брались такие деньги, чтобы покупать такие корабли? Девушка терялась догадка. Но это было не ее дело — считать деньги в чужом кармане. Ведь она уже не находилась на вольной станции среди охотников за удачей, чтобы заглядываться на чужие кошельки. Ей было достаточно того, что этот разумный предоставил ей базы знаний практически на несколько десятков миллионов кредитов. И это с учетом того, что не так давно она пыталась подставить его корабль под орудие тяжелого линкора, Видимо, он слишком серьезно относился к своим сотрудникам, чтобы позволять им, как он говорил, бить баклуши. Что это означало, девушка не понимала, но понимала то, что этот парень предпочитал иметь рядом с собой профессионалов самой высшей категории. Одним из таких профессионалов за последние пару месяцев стала и она, изучив нужные профильные базы, она смогла пилотировать этот корабль, который ей доверили. С таким она еще просто не сталкивалась. Ведь этот парень доверил ей такой совершенный и новейший корабль. Несмотря на весь свой довольно мерзкий характер, Серила не собиралась его подводить. И сейчас, когда он собирался отправить ее на разведку в одну из соседних систем, сначала девушка посмеялась того, с каким серьезным видом он рекомендовал ей быть внимательней и осторожной. Он предупреждал ее о том, что эта система законсервирована что там имеются минные поля, боевые спутники и даже боевая станция. Видимо, это как-то должно было ее насторожить, но она была истинной дочерью своего отца, поэтому не особо боялась смерти. Но сейчас она не принадлежала себе, чтобы иметь шанс так легко и просто уйти на тот свет. И ее жизнь принадлежала этому разумному, который не стал ее сдавать вместе с другими пиратами на рабские рудники в окраиных мирах, где она попала к нему в руки, а предложил ей соответствующую работу. Работа соответствовала ее профилю пилота корабля-разведчика. И сейчас у нее было первое задание, которое она должна была для него выполнить. Быстро проведя проверку систем своего корабля, девушка стартовала с борта флагмана. Аккуратно развернувшись в нужную сторону, девушка задала координаты и принялась разгонять корабль. Она всегда поражалась этому кораблику, который заменил ее верный корабль, на котором она летала долгое время. По сравнению с ним, тот корабль был сплошным мусором и развалюхой. Теперь она это очень хорошо понимала. Разогнавшись буквально за полчаса, крейсер-разведчик исчез в гиперпространстве. Он даже входил в гиперпространство с такой маленькой вспышкой, что, не зная, куда он направился, его можно было и не заметить. Это было сделано с расчетом на его незаметность. Сейчас, когда ее корабль находился в гиперпространстве, девушке было о чем подумать. Она размышляла о том, как собирается со временем рассчитаться с тем самым гадом, по вине которого она здесь очутилась. «Нет». Ей было интересно на этом громадном корабле, где она успела несколько раз подраться с какими-то высокими мужиками. Они почему-то считали всех ниже себя, и не из-за роста, а из-за каких-то там догм и правил. Единственное, кого они принимали равным себе, это был сам капитан Витязи, хотя он сильно от них отличался. Главное, что она не пыталась нарываться на этих громадных великанов, которые ходили рядом с капитаном все время парами. Если остальные белобрысые просто были очень вредными и старательно показывали всем свое превосходство, то тем было абсолютно одинаково кто ты и как тебя зовут. Для них было важно, как к тебе относится сам капитан. А уж они реагировали только на его реакцию и отношение к тебе, так как он относился к ней довольно ровно, то и великаны с ней вежливо здоровались, спрашивали, как она себя чувствует, но не более того. Она не видела в этом ничего особенного, кроме того, что видела их своеобразное отношение к главе корпорации, который был одновременно и капитаном Витязя. Они относились к нему как к старшему брату, что ли. Могли себе позволить как-то беззлобно возле него пошутить, но никогда не старались его разозлить. Хотя если сравнить его с ними, то они могли бы его легко и просто прихлопнуть одним ударом. Единственное, кому позволялось все на этом корабле, это была главная инженер Сора. Эта девчонка умудрялась нахамить всем подряд и обругать всех, кто ей попадался по дороге. Но все реагировали на ее возмущение так, словно это было частью фона, происходящего поблизости. Но когда эта девчонка налетела на двух с которыми подралась Сирила, девушка удивилась. Зачем Сора это сделала? Она так и не поняла. Но главное было в том, что эти белобрысые как-то стушевались и отошли в сторону, словно испугались того, что эта девчонка действительно пообещала с ними сделать. Потом, правда, чуть позже, девушка поняла, что главный инженер, и она же механик, была очень дружна с этими самыми великанами. Эти великаны за нее были готовы любому голову оторвать. Ей достаточно было просто показать пальцем. Немного погодя, находясь на Витязи, Сирила услышала историю о том, как эти великаны на какой-то из торговых станций разнесли целый уровень из-за того, что кто-то там неправильно как-то посмотрел на эту девчонку, сорок. И главное, что руководство станции не предъявило никаких претензий корпорации, а просто попросило ее забрать своих великанов, пока те не развалили всю станцию в дребезги, что капитан и сделал. Кстати, надо было бы заметить и то, что хотя девчонка и ершилась, Но на замечания со стороны капитана Витязя она все-таки реагировала. Хотя делала вид, что ей все равно. Создавалось впечатление, что она специально его дразнит. Вот только чего она этим добивалась, было непонятно. Когда через пару дней крейсер-разведчик вышел в указанную главой корпорации «Хайт-систему», девушка тут же перевела его в максимально невидимый режим. Медленно дрейфуя, ее корабль старался просканировать близлежащее пространство пассивными сенсорами. Наконец, на экран ее главного сенсорного комплекса пошла информация. Просматривая ее, девушка только удивленно присвистнула. А капитан-то действительно оказался прав. И ее крейсер едва не вылетел прямо в минный объем. Аккуратно двигаясь по периметру, девушка принялась рассылать в разные стороны спутники-шпионы, которые пассивными сенсорами сканировали систему, после чего передавали информацию прямо на ее крейсер. Сейчас ей оставалось ждать и больше ничего. Судя по тому, что ее еще не уничтожили, защитная система не заметили вторжения. Теперь ей предстояло в таком режиме провести в этой системе минимум пару недель, пока эти спутники-шпионы, дрейфуя от полученного ускорения, соберут всю нужную информацию, имеющуюся в этой системе. Собирая разведывательную информацию, Сирила Бин Муркар раздумывала над тем, зачем все это нужно капитану Витяза. Скорее всего, он собирается что-то забрать в этой системе. Но вот что именно, девушка не могла понять. Ведь здесь в основном были только активные минные поля, боевые спутники. Да в центре системы болталась автоматическая боевая станция. Конечно, ее можно было бы забрать, чтобы закрыть ту самую систему, которую они сейчас захватили. Но какой смысл? Ведь для начала ее надо будет расстрелять, потом штурмовать, и уже потом все эти обломки зачем-то тащить в свою систему. Проще просто купить новую станцию и установить в системе. Ведь отремонтировать эту станцию обойдется чуть ли не дороже, чем купить новую. Причем, с учетом всех связей Артема, Ему наверняка удастся купить боевую станцию минимум четвертого, а то и пятого поколения. Девушка маялась в догадках до тех пор, пока не пошла информация от нескольких спутников-шпионов, которые по инерции проскочили систему и вошли в астероидное поле. Когда она начала принимать от них информацию, девушка смогла только удивленно цокнуть языком. Вот тот самый объект, который так интересовал капитана. В астероидном поле находилась довольно большая вверх, на стапелях которой до сих пор находился корабль. И этот корабль просто поражал своими размерами. Девушка даже не знала, как его классифицировать, потому что никогда даже не видела подобных судов. Но весь его агрессивный вид говорил о том, что это явно не грузовой транспорт. Причем его размер превышал 10 километров. Серила была просто в шоке. И это ей показал спутник, прошедший немножко мимо. Да даже такой размер мог вести в ступор любого разумного. Ведь даже мобильная база на несколько километров меньше, чем этот гигант. Теперь она понимала весь интерес капитана к этой системе. Даже если бы этого корабля не было, а здесь находилась только одна эта верфь, то вторжение в эту систему уже имело бы смысл так как даже малая ремонтная верфь может стоить больше, чем полмиллиарда кредитов. А в данном случае она наблюдает большую верфь полного профиля. На этой верфи можно не только ремонтировать такие корабли, как тот же «Витязь» и все остальные корабли его эскадры, а даже такой гигант, как тот, который сейчас не находится. А это говорило о многом. Тщательно собирая информацию, оставшуюся на спутниках, которым оставалось работать буквально несколько часов, Девушка принялась готовиться к обратному маршруту. Сейчас ей нужно было немного отдалиться от системы, чтобы выйти за зону действия минных полей и спокойно уйти из этой системы. Как только спутники перестали передавать какую-либо информацию, Серила Бин Моркар аккуратно развернула свой крейсер и с помощью газовых двигателей начала отдаляться от минного массива. Когда ее сенсоры показали то, что минные поля больше ей не угрожают, Девушка включила максимальное ускорение. Через полчаса ее маленький корабль исчез из этой системы, направившись обратно к кораблю-флагману эскадры корпорации «Хайт». Когда через два дня ее кораблик вернулся в ту систему, все было так, как она оставляла. Пристаковавшись на свое место в ангаре «Витязя», девушка тут же поспешила с докладом главе корпорации. Артем внимательно ее выслушал, Забрал у нее данные и поблагодарил за службу. Звякнувшая нейросеть дала понять девушке, что она получила некое вознаграждение за свою работу. Серила мысленно удивилась, хотя внешне постаралась не показать этого. Мало того, что она должна была корпорацией теперь кучу денег, так он еще и кинул ей вознаграждение за выполненную работу. Этот разумный действительно был странным для содружества, и девушка некоторые его поступки просто не понимала. Но сейчас ей было не до этого. Она хотела просто отдохнуть, так как эти два дня провела бы без сна, анализируя и упорядочивая полученную от спутников шпионов информацию. Теперь она спешила в свою каюту, чтобы отдохнуть. Да-да, на Витязе у нее была даже своя каюта. Представляете себе такое? Артем. Получив информацию от корабля-разведчика, Артем принялся ее анализировать с помощью вычислительных мощностей Семеновича. Ситуация действительно была настораживающая. Несмотря на то, что девушка сумела буквально в смысле сотворить чудо, пройдя вплотную возле минного массива и не дав себя обнаружить, вся информация, которую она собрала, дала понять Артему, что он имеет дело с очень сильно укрепленной системой. Возле точек выхода в эту систему находилось минимум по два минных объема. Причем эти объемы были полного профиля. С управляющими кластерами. Эти сотни мин только ждали желающего войти в систему. Судя по всему, вошедший в систему должен был направленным импульсом передать на боевую автоматическую станцию какой-то код доступа. Если этого кода не будет, то на управляющий кластер минного объема придет сигнал об атаке объекта. Радовало только то, что девушка догадалась зафиксировать точки расположения мин. Дело в том, что все эти минные объемы обычно действовали стандартно. Установленные мины меняли свое расположение только в том случае, когда возникала какая-то кризисная ситуация. Поэтому Артем был уверен в том, что эти мины не изменят свое положения, до попытки вторжения его Витязи в эту систему. Только вот как бороться со всеми этими минами? Артем отлично понимал, что одной защиты «Витязя» может не хватить против атаки пары сотен автоматических мин, которые при этом будут находиться очень близко возле корабля. Поэтому сейчас ему нужно было решить этот вопрос до того, как его корабль попал в эту систему. Ведь потом уже будет поздно искать решение. Сначала Артем думал о том, как бы ему обмануть эти мины. Например, забросить впереди своего корабля какой-нибудь муляж, который бы попытался прорваться сквозь систему и тем привлек на себя внимание всех боевых систем, и мин в том числе. Но потом он просто представил себе эту картину и долго смеялся. Ведь для того, чтобы взять такой муляж, ему надо было для начала полностью замаскировать Витязя, который будет идти следом и уничтожать обнаруженные цели. А это было бы проблематично, ввиду его далеко не маленького размера. Поэтому сначала он решил определиться с тем, какие задачи несет на себе этот минный комплекс. Но это было несложно, ведь его главная задача — не допустить вторжения в систему чужих кораблей. А чужим кораблем будет другой корабль, который не даст определенный сигнал при входе в эту систему. Какой сигнал должен дать корабль, Артем не знал и, соответственно, его «Витязь» автоматически попадал под определение чужого корабля. Остается вопрос, как сделать так, чтобы именно на него не отреагировала система защиты? Или же отреагировала, но с опозданием, дав кораблю удалиться от минного объема? Это означает только то, что мина отреагирует на его корабль только в том случае, если от боевой станции к управляющему кластеру придет сигнал на атаку объекта. То есть, не получив такой сигнал, кластер, управляющий минным объемом, не будет атаковать корабль, вошедший в систему. Делая свое логическое рассуждение, Артем продолжал вырезать очередную безделушку из кости какой-то неизвестной твари. Может, эта тварь была ему известна. Он просто не помнил, из кого достали именно эту кость. Много размышляя, Артем понял главное, что ему нужно сделать так, чтобы боевая станция не смогла прислать на управляющий минным объемом кластер никакого сигнала. Придя к этому выводу, Артем решил остановиться именно на таком варианте решения проблемы. Но вот беда. Чтобы этого не допустить, ему нужно либо уничтожить сам управляющий кластер, который управляет минным объемом, либо саму боевую станцию, что очень проблематично. А таких кластеров возле этой точки минимум 4. Но тут возникает сложный вопрос. Для того, чтобы уничтожить этот кластер, надо знать, где он находится. А этого даже его разведчики не смогли ему предоставить. Этот кластер мог находиться довольно далеко даже от минного объема, которым он управляет. То есть, пытаясь уничтожить какие-либо мины, Артем сам автоматически вызовет огонь на себя. Внезапно ему на ум пришла странная ассоциация. Он вспомнил, как блокировал сигнал, который должен был превратить высших и дружелюбных существ, в злобных биороботов. В данном случае ситуация была примерно аналогичной. Ведь когда корабль входил в систему, эти мины были для него нейтральны и не могли ему никак навредить. Внезапно он вспомнил про то, как когда-то еще на Земле читал про изобретение одного оружия. И оно называлось гуманной бомбой. Это была электромагнитная бомба, которая создавала мощное электромагнитное поле. Таким образом выводилось из строя все оборудование на ближайшей местности. Зато все население оставалось целым и невредимым. Артем тут же предложил Семеновичу попробовать рассмотреть вариант воздействия мощного электромагнитного удара по площади возле точки выхода. То есть вышедший корабль резко наносит сразу же электромагнитный удар, который накрывает все окружающее пространство, и находящиеся вокруг него мины. Таким образом, если среди них будет обнаружен кластер, он тоже будет уничтожен. Но Семеныч тут же оборвал мечтания Артема, предупредив его о том, что также будет уничтожено все оборудование на корабле, который войдет в эту систему. Парню ничего другого не оставалось, как только со злости хлопнет ладонью по столу. Он явно не хотел превращать свою «Витязь» в кучу металлолома, набитого мусором, который будет лететь по инерции в неизвестность. Тем более, что такой электромагнитный удар не сможет достать далеко находящиеся объекты типа боевых спутников или боевой станции. Но внезапно в голове Артема снова забрела какая-то идея. Он вспомнил о том, как в старину на Земле использовали такие своеобразные суда, которые назывались «брандеры», Эти суда намеренно набивались всякими горючими и взрывчатыми веществами и направлялись на корабли противника. Приблизившись к кораблю, этот маленький кораблик должен был любой ценой прислониться к нему вплотную, после чего такой корабль поджигался. Благодаря тому, что весь этот корабль был пропитан горючими веществами, он вспыхивал, словно спичка. А набитой взрывчаткой он еще и взрывался — Естественно, повреждая и поджигая стоявший рядом корабли противника. Таким образом боролись с кораблями, с которыми не могли справиться в прямом столкновении. Примерно как сейчас у Артема. Немного поразмышляв, Артем предложил Семеновичу просчитать такой вариант. Взять один из разбитых крейсеров корпорации «Крун», которая была здесь уничтожена, подготовить этот корабль к электромагнитному импульсу, после чего этот корабль забросить ту систему в автоматическом режиме. Ведь Семёныч мог сделать так, чтобы Искент корабля совершил единственный прыжок. Таким образом получился своеобразный брандер, который должен будет войти в систему в точке выхода и очистить ее своей гибелью. Семёныч задумался. Требовалось тщательно осмыслить то, что нужно было сделать с кораблем. Одно дело, если бы корабль просто вошел в систему и самоуничтожился. Но сила его взрыва не будет достаточной для того, чтобы создать такое мощное электромагнитное поле, которое очистит всю территорию в точке выхода. Вся проблема заключалась в том, что управляющий кластер минных полей мог спокойно начать их перемещать в случае необходимости. Поэтому было желательно сделать так, чтобы электромагнитное поле Накрыла все минные объемы возле выхода из гиперпространства. Сейчас Семенович размышлял над тем, как сделать так, чтобы вся мощность реактора вышла в одном электромагнитном импульсе. Он даже решил подключить для этого решения кластер конструкционных искентов, который имелся на Витязе. Пока он размышлял, Артем приказал своим техническим службам собрать из имеющихся обломков Корабль, который смог бы совершить один единственный прыжок.